Я медленно шла мимо художественной школы. Потом миновала тот самый сквер, где встретила несколько дней назад Мишку Бобрика. После встречи с адвокатом в душе моей воскресли воспоминания. Разбередил он душу своими вопросами. Только самого главного вопроса не задал этот Павел. Отчего я вышла замуж за Вадима? А если бы спросил, то я не стала бы отвечать. Хотя перед самой собой нечего хитрить. Мне было 27 лет, когда мы познакомились — К тому времени жизнь моя катилась под откос, и это не преувеличение. После того, как умерла мама, я успела все-таки окончить институт, как теперь понимаю, силой инерции. Но работы хорошей не нашла, перебивалась кое-как. То менеджером, то секретаршей. Потом мы здорово поругались с отцом. Он, как я уже говорила, стал пить. В доме вечно торчали сомнительного вида мужики. Однажды у меня пропали деньги. Немного, но все-таки жалко. Помню, мы так поскандалили, что пришлось мне убегать из дома ночью и проситься к тете Свете. Она-то пустила, но на следующее утро про это знал весь двор. Да что там двор, весь район был в курсе. Отец тогда здорово на меня разозлился, так что я воспользовалась предложением своего парня и переехала жить к нему. Как теперь понимаю, зря. Все же, когда люди решают съехаться, это какой-то решительный шаг. А у меня получилось спонтанно, как пишут в старых романах, Человека как следует не узнала, с друзьями его не познакомилась, не выяснила толком, на что он живет, как деньги зарабатывает и так далее. Парень этот, звали его Дима, Толя, Коля, нет, не вспомнить сейчас. Так вот, парень был личностью исключительно творческой, то есть он сам себя считал таковым. Поэтому он работал в магазине грузчиком от случая к случаю. А все остальное время сидел дома и слушал рэп. Пытался и сам что-то сочинять, но у него плохо получалось – потому что он покуривал травку. Про тяжелые наркотики, к счастью, речи не было, иначе я бы к нему не переехала. А трава у него не переводилась. К тому времени, когда я это поняла, уже поздно было что-то делать. Отец выставил мои вещи под дверь к тете Свете, а в квартире поменял замок. Да мне и не хотелось туда возвращаться. Чтобы не раздражаться от постоянного рэпа и запаха в квартире, я сама стала ее покуривать. И мне все стало пофигу. Грязище в квартире, немытые его приятели, бесконечный рэп с матом. И просто мат в качестве обычного разговора. Так что какое-то время мы продержались, пока меня не выгнали с работы. Всего-то пару раз опоздала и один раз проспала. А начальник даже разговаривать не стал. велел сделать так, чтобы он меня больше никогда не видел. Я проторчала дома пару недель. Потом стала искать новую работу. И очень скоро поняла по взглядам работодателей, что со мной что-то не то. Тогда позвонила нескольким подружкам с просьбой помочь. Только одна из них согласилась со мной встретиться, и то, увидев меня, шарахнулась в сторону. Тогда я посмотрела на себя в зеркало критическим взглядом и поняла, что если немедленно не изменю свою жизнь, то в ближайшее время на ней можно будет поставить большой жирный крест. Вот так вот, очевидно, мозги мои не до конца еще пропитались легким наркотиком. Идти было совершенно некуда — Но тут, к счастью, мой сожитель — Дима, Лёня, Костя. Вот не вспомнить никак его имя. Так вот, дело было летом, и вся компания уехала куда-то за город на неофициальный фестиваль рэпа. В первый же день я выскоблила всю квартиру, распахнув все окна, чтобы выветрить запах травы и потных мужских тел. Потом снесла в скупку колечко и сережки, подаренные родителями на 18-летие, и начала оздоравливаться. Пила только воду, питалась геркулесовой кашей, творогом и яблоками. На большее у меня и денег не хватало. Занималась гимнастикой, вспомнила йогу, много гуляла по вечерам. Не скажу, что все прошло гладко. Примерно через неделю у меня началась депрессия. Как потом объяснил врач, мне удалось самостоятельно остановить начинающуюся зависимость. Однако к концу месяца, когда мой, из позволения сказать, «рэпер» вернулся, Он застал только пустую квартиру, потому что я, по рекомендации тети Светы, сняла комнату у симпатичной, очень старой, интеллигентной бабули. Она и денег-то с меня не взяла. Нужно было просто по хозяйству помогать. На последние деньги я посетила парикмахерскую и отправилась искать работу. Повезло. Как раз в это время открылся новый дорогой ресторан, владелец которого непременно хотел иметь персонал с петербургской пропиской. Прописка-то у меня была в родительской квартире так что меня взяли официанткой. А через два месяца я познакомилась там с Вадимом. Теперь воспоминания полетели со скоростью света. Все 15 лет, так что мне показалось, что улица вместе с машинами и пешеходами кружится перед глазами. Я стряхнула головой, чтобы сбросить это на вождение. И вдруг в сумке зазвонил телефон. Номер был незнакомый, но я на всякий случай ответила. Кто знает, может, по делу, Что-то я стала в последнее время популярной. То две недели никто не звонил, как будто меня и на свете уже нет. А то звонки бесконечные, и всем от меня чего-то надо». «Нехорошо, Катя», — проговорил в трубке приятный мужской голос, показавшийся мне смутно знакомым. «Что нехорошо?» — растерянно переспросила я, лихорадочно пытаясь вспомнить, откуда мне знаком этот голос. «Обещали позвонить, и не позвонили». «Обещала позвонить?» Повторила я, прекрасно понимая, как глупо это звучит. «Убей, не пойму, кто это. Это же роман». «Еще не легче. Не знаю ни одного романа, кроме собственного отца. Мы разговаривали на вернисаже», — подсказал он. И тут я, наконец, с трудом вспомнила и поняла, откуда я знаю этот голос. «Ну да, это же тот мужчина, с которым я общалась на вернисаже. Тот самый, который незадолго до этого спас меня от уличного хулигана. Надо же, как неудобно». Тут у меня мелькнула еще одна мысль. Но я ее отогнала как несущественную. «Так почему же вы мне не позвонили?» — не отставал он. «А разве вы дали мне свой номер?» «Разумеется, и я вам, и вы мне свой. Ну да, конечно, иначе как бы он мне сейчас позвонил? Но вот хоть убей, не помню, как мы с ним обменивались телефонами. Больше того, совершенно не помню, что он назвал мне свое имя. Вот не помню и все. Мое-то он легко мог узнать. Оно было написано под картиной». «Под той самой, которую украли», — вспомнила я. Но вот он... Не помню, чтобы он представился. Вообще не помню, о чем мы разговаривали. А ведь мы точно беседовали, потому что на фотографии, что показал мне этот капитан с художественной фамилией, вид у меня был хоть и глупый, но оживленный и заинтересованный. Такого вида не могло быть, если бы мы просто перекинулись парой слов. «Да чего неудобно? Неужели это шампанское так на меня подействовало?» Вроде и выпил это совсем немного. Пару бокалов. Или чуть больше. Стыд какой. «Ну, извините», — промямлила я. «Ни за что не извиню», — хохотнул он. «Если только мы с вами прямо сейчас выпьем кофе». «Кофе?» — переспросила я, чувствуя себя круглой дурой. Только и знаю, что повторяю и переспрашиваю. «Ну да, прямо сейчас в заведении с таким уютным названием столик на двоих. Вы ведь стоите сейчас прямо перед ним». Я подняла глаза. Я действительно увидела перед собой кофейню с таким названием. Тут мне резко поплохело. Откуда он знает, что я стою возле этой кофейни? Он что, следит за мной? «Вы что, следите за мной?» Спросила я испуганно и завертела головой. «Боже упаси!» Воскликнул он с наигранным испугом. «За кого вы меня принимаете? За маньяка? А что я могу подумать? Как вы смогли узнать, что я сейчас стою перед этой кофейней?» «Очень просто. Я вас увидел в окно и решил, что это судьба» ну или, по крайней мере, удачный случай, и сразу набрал номер. «В окно?» — снова переспросила я и заглянула в большое окно кофейни. И действительно увидела там знакомую длинную физиономию. Роман сидел за столиком недалеко от окна, улыбался и делал мне приглашающие жесты. «Заходите, заходите», — продолжал его голос в трубке. «Всего лишь выпейте чашечку кофе. Это вас совершенно ни к чему не обяжет. Вы ведь пьете кофе?» «Пью», — проговорила я, как будто признаваясь в страшном преступлении. И тут мне действительно захотелось кофе, потому что, обедая с адвокатом, я пила только воду, а потом увидела, что он торопится и не стала заказывать кофе. Ну, в самом деле, почему не выпить кофе? Заодно выясню, что я успела наболтать этому роману на вернисаже. Я вошла в кофейню, подошла к его столику. Длинная физиономия, покрытая трехдневной щетиной, сдержанная улыбка — Я вспомнила, что на мне шикарное пальто, а в руках — дорогая сумка, и почувствовала себя гораздо увереннее. «Мы с вами стали подозрительно часто встречаться», — проговорила я вместо приветствия. «И правда? Может быть, это судьба?» «Ну уж вы скажете». Я села за столик. Он подозвал официантку. «Вы какой кофе хотите?» «Капучино». «А что-нибудь к нему?» «Да нет, пожалуй, только кофе. Возьмите лимонный пирог. Он у них очень вкусный. Фирменный, рецепт хозяина». «Ну ладно, если вы советуете». Я была сыта, просто не хотелось с ним припираться. Официантка ушла. Роман внимательно взглянул на меня и раздумчиво проговорил. «Я много думал о нашем с вами разговоре». Тут я окончательно расстроилась. Какой уж такой у нас был разговор. Помню, что мы с ним болтали на вернисаже. Но о чем? Так, ни о чем особенном. Или я действительно все забыла? Ведь забыла же я, как его зовут. И не помню, что обменялась с ним телефонами... Роман тем временем продолжал. «Я запомнил, как поэтично вы говорили о том старом доме, который изображен на вашей картине. Так жаль, что ее украли. Так вы это знаете?» – удивилась я. «Знаю», – он кивнул. «Я хотел зайти в галерею, чтобы еще раз взглянуть на вашу картину. Но галерея закрыта, и мне сказали, что там произошло. Одно я могу сказать уверенно. У того, кто это совершил, хороший вкус. Он похитил лучшую картину на выставке. Знаю ведь, что это лесть, причем грубая» но ничего не могу поделать. Все равно приятно». Я не сдержала улыбки. «А у вас была только одна эта картина?» — продолжал он. «В смысле, только на одной картине был изображен этот дом?» «Ну, картина это громко сказано, засмущалась я. «Но есть еще несколько этюдов этого дома». «Как интересно. Вот она, сила искусства. Дома уже давно нет, от него и следа не осталось, а в ваших работах он переживет себя и сохранится надолго». «Ну, вряд ли так уж надолго. Не думаю, что мои этюды...» Тут появилась официантка с моим заказом. Я сбилась с мысли, а потом мы переключились на другие темы. И я невольно отметила одну странность. Разговаривая с Романом, я то и дело теряла нить разговора. Сбивалась, путалась и к концу совершенно не помнила, о чем мы разговаривали. Странно, вроде бы только недавно мы беседовали с адвокатом, и он похвалил меня за здравомыслие и твердое решение». Или нарочно так сказал, чтобы меня приободрить? Да нет, не похоже. И только я так подумала, как в голове малость прояснилась, и я твердо решила, что на сегодня с меня хватит встреч и разговоров с посторонними мужчинами. У меня собака дома больна, а я тут в кафе рассиживаю. Я взглянула на часы и сделала вид, что спохватилась. Ох, как я с вами заболталась! Мне, пожалуй, пора. Ну, не буду вас насильно задерживать. Только с вашего позволения провожу вас до дома а то здесь такой небезопасный район». «Ну да, все понятно. Намекает на обстоятельства нашей первой встречи. Намекает на то, что тогда он меня спас от хулигана. Значит, я должна ему быть по гроб жизни благодарна». «Ох, не нравится мне такая постановка вопроса». Невольно вспомнился муж, бывший. Когда-то по дурости я рассказала ему о грехах молодости. Вот уж верно говорят. Язык мой, враг мой. Но тогда я искренне считала, что, начинаю новую жизнь, все плохое останется в прошлом. Он, Вадим, кстати, тоже рассказал про свою жизнь до меня, так что я ему доверилась. И как же потом мне это аукнулось. И 15 лет служения этой семейке верой и правдой ничем не помогли. Что мне высказал муженек, бывший, какими только словами меня не обзывал. Я привычно отогнала неприятные воспоминания. Вполне возможно, что этот роман ничего такого и не имеет в виду. Может, он и правда беспокоится обо мне. Ладно, проводите, но только до подъезда. Конечно, что за вопрос? Мы вышли из кафе и направились в сторону моего дома. Роман по дороге говорил, не умолкая. Причем в основном неумеренно льстил мне. Ваша картина так тронула меня до самой глубины души. Я словно перенесся в те далекие времена, увидел не только этот старый дом, но само то время вашими глазами. Для этого требуется большой подлинный талант. Ну уж вы скажете, я почувствовала, что краснею. Если бы у меня был настоящий талант, я бы не смогла так легко бросить живопись. Люди по-настоящему одаренные не оставляют искусства, по крайней мере, без серьезной причины. Но у вас ведь была причина, и очень серьёзная, замужество. Значит, все же искусство было для меня не так важно, ведь, честно говоря, мое замужество было не очень удачным. Я шла рядом с ним, и вдруг споткнулась, и едва не упала. Роман подхватил меня сильной рукой. Но что-то произошло со мной. У меня словно открылись глаза, и я сама себе удивлялась. Что это я так разоткровенничалась с почти незнакомым человеком? С какой стати рассказываю ему все о себе? Сам-то он до сих пор ничего о себе не рассказал, только листил мне без передышки, словно ему что-то от меня нужно. Я подняла глаза и увидела, что мы пришли. Слава богу, а то неизвестно, куда бы завел меня этот опасный разговор. Тут я, кстати, вспомнила недавний разговор с адвокатом. Он предупреждал меня, чтобы до завершения развода я избегала контактов с посторонними мужчинами, не давала мужу никаких поводов для встречных претензий. Да у меня, честно говоря, и мыслей таких не было, хотя этот роман своей листивой болтовней как-то заморочил мне голову. «А вот, кстати, и мой дом», — проговорила я фальшиво жизнерадостным тоном. «Спасибо, что проводили меня и за кофе. Что вы, Катя, мне было только приятно». А кофе, честно говоря, был так себе. И вдруг он закашлялся. Кашлял он резко, надсадно, мучительно и даже побагровел. Я смотрела на него в испуге и растерянности. В перерыве между приступами кашля он посмотрел на меня умоляющим взглядом и проговорил. «Может быть, все же зайдем к вам? Мне нужно выпить воды. Всего пару глотков». Я уже хотела согласиться. В самом деле, человеку плохо. Того и гляди, он задохнется. Я этого себе никогда не прощу. Но тут я снова взглянула на него, и на какой-то момент, сквозь страдальческое жалкое выражение, проглянуло что-то настороженное, пристальное, Словно под маской задыхающегося, мучительно кашляющего человека прячется затаившийся хищник, который только выжидает удобного момента, чтобы напасть. Сквозь его длинное, стильно небритое лицо проступил волчий оскал. «Ох, извините», — проговорила я, сама себе удивляясь. «Я понимаю, вам плохо, но ко мне сейчас никак нельзя. У меня ремонт, работает мастер, и он как раз разворотил все трубы, так что и воды не выпить, если только попросить у соседей». «Ремонт?» — переспросил он. «Мастер работает». «Как неудачно. Да вроде мне уже легче». И правда, он перестал кашлять. И лицо, как по мановению волшебной палочки, приобрело естественный цвет. «Что ж, еще раз спасибо». И я быстренько ретировалась в подъезд, пока он еще что-нибудь не придумал. Я поднималась по лестнице и думала, что со мной. Паранойя? Мне всюду мерещится какие-то заговоры, интриги. Но этот роман, он и правда вел себя как-то подозрительно». И вообще, в последнее время вокруг меня происходят какие-то странные вещи. То мою картину украли, то в квартиру ввалился фальшивый инспектор энергосбыта, а теперь еще Роман. Он тоже наводил разговоры на мою старую картину. В чем же дело? Неужели в картине? От этой мысли я даже остановилась на полдороге. Такого просто не может быть. Кому понадобилась эта старая картина? 20 лет она провалялась в родительской квартире — и не выбросил ее отец только потому, что ему лень было разбирать интрисоли, А потом уже и физически не мог это сделать. Я осознала себя стоящей между этажами, на лестнице, с одной поднятой ногой, как цапли на болоте. Да уж, если кто из соседей увидит, точно посчитают чокнутый.